Я полистал страницы и составил вопрос. «What you sing about new царь?» Мистер Фрейби проводил взглядом раззолоченное ландо с камер лакеями на запятках, покачал головой и сказал. «The last of Romanov, I'm afraid». Тоже достал словарь англо-русский, забормотал. Uh, «The article is out, last is последний». Right uh, of is is И с непоколебимой уверенностью произнес, тщательно выговаривая каждое слово Последний из Романов Роли исполнили Игорь Петренко, Ольга Будина, Юрий Соломин, Алёна Побенко, Вениамин Смехов, Григорий Лев Дуров, Андрей Мартынов, Антон Шагин, Леонид Коневский, Алексей Горзунов, Александр Клюквин. Михаил Горевой, Александр Бурдуков, Анжела Кольцова, Александр Кузнецов, Максим Пинскер, Марина Барсукова, Олег Дуленин, Александр Котов, Денис Бгавин, Сергей Чунишвили. Режиссер Роман Тульженко, продюсер Владимир Воробьев, издательский дом «Покидышев и сыновья». 2012 год.